92. Дальше по улице, наполовину скрытый навесом высокого здания, стоит русский и ждет. Купив себе пальто из мягчайшей шерсти, он чувствует себя одним из многих хорошо одетых нью-йоркцев, которых видит повсюду в городе. Никогда в жизни он не тратил столько денег на предмет одежды. Но пальто, купленное на послерождественской распродаже за полцены, было таким мягким, что он время от времени невольно поглаживает ткань рукой. «Стопроцентный кашемир», — сказал продавец. «Шляпу он тоже здесь купил. Серую, фетровую шляпу взамен старой, испачканной кровью». Кроме того, он приобрел новую пару солнцезащитных очков с металлической оправой и зеркальными стеклами. С его стороны все видно, снаружи ничего. Из тени, из-под полей своей новой шляпы он пронаблюдал, как американец и блондинка зашли в здание из красного кирпича. Он уже близко к цели. Он это чувствовал. Чутье его никогда не подводило. Да, он ценный кадр, хоть и устал изрядно. Ему срочно нужен отдых, пляж и тот самый отель в пастельных тонах. Но сначала он найдет человека, который хотел его убить. Отплатит ему равной мерой, если получится, помучит перед этим.